Что касалось того, что Ричард говорил о талисмане, Джек мог поклясться, что это было правдой. Талисман знал, что они приближаются. Джек почувствовал это, когда увидел рекламный щит с портретом своей матери. Теперь это ощущение было настойчивым и сильным. Словно огромный зверь проснулся в нескольких милях отсюда, и его мурлыканье заставляло землю дрожать. Или... Как если бы в стоэтажном доме на горизонте зажглась единственная лампочка, сияющая так ярко, что свет ее скрывал звезды. Или как если бы кто-нибудь включил самый большой в мире магнит, который тянул Джека за пряжку ремня, за мелочь в карманах и пломбы в зубах, и не остановился бы, пока не втянул его в самое свое сердце. Это мурлыканье огромного зверя, внезапное яркое свечение, это магнитное притяжение, все это отдавалось эхом в груди Джека. Что-то там в направлении Пойнт нути желало Джека Сойера, и это что-то было большим, огромным. Никакая маленькая вещь не могла обладать такой силой. Это нечто было размером со слона, размером с город и Джек не был уверен в своей способности обращаться с ним. Талисман был заточен в волшебном и зловещем старом отеле. Предположительно, он был помещен туда не только для того, чтобы уберечь его от злых рук, но отчасти и потому, что, независимо от намерений, кто попало, не смог бы обращаться с ним. «Может быть», — подумал Джек, — «Джейсон был единственным, кто мог что-либо делать с ним» не причиняя вреда ни себе, ни самому талисману. Чувствуя силу и настойчивость притяжения, Джек мог только надеяться, что он не арабеет перед талисманом. «Ты поймешь, Рич». Ричард удивил его, заговорив снова. Его голос был тихим и слабым. «Мой отец сказал это. Он сказал, что я пойму. Ты поймешь, Рич». «Ага», — сказал Джек, беспокойно глядя на друга, — «как ты себя чувствуешь, Ричард?» Вдобавок к язмам, окружавшим его рот, у Ричарда появилась теперь красная сыпь на висках и на лбу, словно стая насекомых налетела и искусала его протестующую кожу. На секунду перед глазами Джека встало лицо Ричарда, каким оно было в то утро, когда Джек забрался к нему в окно в домике Нельсона в школе Тейра. Ричард Слоут в очках, крепко сидящих на переносице, и в свитере, аккуратно заправленном в брюки. Вернется ли когда-нибудь этот безумно правильный, невозмутимый мальчик? «Я еще могу идти», — сказал Ричард. «Но то ли это, что он имел в виду? Это ли то понимание, которого я должен достичь, или уже достиг, или у тебя появилось кое-что новое?» «На лице», — сказал Джек. «Не хочешь ли ты немного отдохнуть?» «Не», — сказал Ричард. Голос его звучал словно из бочки. «Но я чувствую эту сыпь. Она чешется. Мне кажется, что она покрыла и всю мою спину тоже». «Дай-ка я посмотрю», — сказал Джек. Ричард смиренно остановился посередине дороги. Он закрыл глаза и дышал ртом. Красные пятна горели у него на лбу и висках, Джек подошел к нему сзади, приподнял куртку и грязную голубую, застегнутую на все пуговицы, рубашку. Пятна здесь были меньше, не больше укусов клеща, выглядели не так болезненно и покрывали всю площадь от тонких плеч Ричарда до середины его спины. Ричард тяжело вздохнул. — Там она у тебя тоже есть, но не такая плохая, — сказал Джек. — Спасибо сказал Ричард. Он вобрал в себя воздух и поднял голову. Серое небо казалось достаточно тяжелым, чтобы рухнуть на землю. Внизу океан бился о скалы. Это всего пара километров, действительно. Я смогу их пройти. Я понесу тебя на спине, если это понадобится, сказал Джек, невольно показывая свою убежденность в том, что Ричарда уже давно надо было нести на руках. Ричард покачал головой и предпринял безуспешную попытку заправить рубашку в брюки. «Иногда, иногда мне кажется, что я не смогу. Мы войдем в этот отель, Ричард, — сказал Джек, беря Ричарда под руку и слегка подталкивая его вперед. Я не имею ни малейшего представления о том, что нас там ждет, но мы с тобой войдем туда, кто бы ни пытался нас остановить». Запомни это. Ричард посмотрел на него наполовину испуганно, наполовину благодарно. Теперь Джек увидел неправильные очертания будущих опухолей, проступавшей на его щеках, и снова осознал силу, влекущую его вперед. Ты имеешь в виду моего отца? сказал Ричард. Он заморгал, и Джеку показалось, что он старается не заплакать. Я имею в виду все. — сказал Джек не совсем уверенно. — Пойдем дальше, старина. — Но что я должен понять? Я не понимаю! — Ричард оглянулся, моргая глазами без очков. Большая часть мира, — вспомнил Джек, — была для Ричарда расплывчатым пятном. — Ты уже многое понимаешь, Рич, — сказал Джек. На секунду Ричард скривил рот в невыразимо горькой улыбке. Он был вынужден понять гораздо больше, чем он когда-либо хотел знать. И вдруг Джеку захотелось, чтобы время вернулось назад, и он убежал бы среди ночи из школы тейра один без Ричарда. Но момент, когда он мог сохранить невинность Ричарда, был далеко позади, если вообще существовал когда-нибудь. Ричард был необходимой частью миссии Джека. Он чувствовал сильные руки, обвившиеся вокруг его сердца, руки Джейсона, руки талисмана. «Мы идем дальше», — сказал он. И Ричард подстроился под ритм его широких шагов. «Мы увидим моего отца в Пойнт-Венути, не так ли?» — спросил он. «Я позабочусь о тебе, Ричард. Теперь ты стадо», — ответил Джек. «Что? Никто не причинит тебе вреда». Если ты, конечно, сам не зачешешь себя до смерти. Они шли дальше. Ричард бормотал что-то себе под нос. Он проводил руками по своим пылающим вискам и снова, и снова тер их. То и дело он запускал пальцы себе в волосы, чесался, как собака, и мучал от удовлетворения, правда, только частичного. Вскоре они увидели первое из деревьев долин. Оно росло на внутренней стороне шоссе. Темные ветви и ствол, покрытые толстой неровной корой, проглядывали сквозь рыжеватое вощеное сплетение ядовитого плюща. Отверстия, оставшиеся в коре от выпавших сучьев, таращились на мальчиков.